Моск партии. Пытаюсь вспомнить первые явления Боббы Жутовского. Кажется, он сам появился в старом новом времени, на пороге уютного кабинета, это пристанище я унаследовал от Кранида Любарского. О нём мы ещё поговорим. Невысокий, доброжелательный с умными глазами, эти глаза я запомнил по фотографии, на которой Жутовского распекает Хрущёв. Я был первым замом главного редактора а первый зам — всегда рабочая лошадь. Он делает весь журнал, включая обложку. Особое удовольствие. Тогда Борис Иосифович изготовил две подряд феерических карандашных обложки с портретами Ленина и Клинтона, а еще Чубайса, цветными карандашами, с которыми у него были особые отношения, любовные. Разглядывал их и стоящих, как солдаты в строю, восхищенно-одобрительно. Он ну, всё к и смотрят. Потом была просто дружба с распитием напитков и интервью. Жутовский оформлял мою книгу и подарил несколько своих двухтомник о собственной жизни, произведения книжного искусства и том карандашных, но не цветных портретов. Последние люди империи. С тех пор прошло 6 десятков лет. 1 декабря 1962. -го. В аппарате то ли Исасу слова, то ли Ильича Батули Академии художеств, зная о консервативно-народных взглядах Хрущёва на искусство, подставили молодых художников-белютинцев под критику Никит Сергеевича, вынудив их за одну ночь на втором этаже манежа развесить свои картины в рамках выставки 30 лет Москв. Московскому отделению Союза художников Эли Белютин и Эрнст неизвестный подозревали, что это провокация, но команда шла прямо из идеологических сфер ЦК, от секретариата Центрального комитета Леонида Вячева. Отказаться было невозможно. Сам Ильичёв понимал, зачем это делается. Он был коллекционером картин, не слишком типичное хобби для партфункционера. Эффект получился такой, что творческую интеллигенцию трясло ещё долго. А ведь многие значительные художники потеряли заказы и или ушли в катакомбную нонконформистскую жизнь. Кручёв добрался до работ Бориса Иосиповича Жутовского, тогда двадцатидевятилетнего бобы. Сохранилась фотография, стоит Жутовский с выражением распекаемого, но с улыбкой, а Никит Сергей что-то ему возмущённо втолковывает. Из архивной стенограммы. Кручёв. Вот какой красивый Если бы она на вас была похожа, я бы сказал художник стоящий. Это же уродство. Зачем вы это пишете? Для чего вы это делаете? Жутовский. Этот портрет моего брата, работа 1961 года называется Портрет Толки, а ещё был такой почти весь в огне, Портрет Сталевара. Илья Комаров. Но ну уж автопортрет запомнится Хрущёв на всю жизнь. Хрущёв. Штаны с вас спустить надо. Какой это брат? И вам не стыдно? Это иуродство. А он говорит: "Это брат. Вы нормальный физически человек? Вы педераст или нормальный человек? Это педерасты в живописи". Вот откуда и пошло в народ выражение абстракционисты и перасы. К этим темам в течение нескольких месяцев Хрущёв вернётся не раз. И всерьёз. И ещё один мотив, повторявшийся многократно. Народ вас по те лица кормил и поил. А чем вы с ним расплачиваетесь, вот этой своей мазнёй? Если хотите, дадим вам паспорта и скатерть у дороги в мир капитализма. Спустя десятилетия, на мой вопрос, не возникло ли у Бориса Иосифовича желание уехать из страны в соответствии с указаниями партии, он ответил, «Никогда. После всех обстоятельств моей жизни я для себя сформулировал, что если в задницу штык воткнут, тогда придётся. Но как я отсюда уеду, если это мой дом?» И даня уехал, ушёл в историю. Через панехиду светлую и даже весёлую, как и сам Борис Иосифович, в малом зале ЦДЛ. С напутственным словом Юрия Михайловича Роста, встань, Боба, посмотри, какие люди к тебе сегодня пришли. После их Хрущёвского разноса Жутовский вышел покурить. Действо продолжалось, но курить-то хотелось. Вслед за ним на улицу вышли придворный президент Академии художеств Серов. И человек из союза художников Преображенский, радостный, не обращая внимания на Жутовского, который потом в течение 2 лет будет отлучен от работы, поздравляли друг друга, что всё у них получилось. В том смысле, что на долгий с сферы изобразительного искусства после этого разноса отныне изгнанные, талантливые, молодые, способные изображать не только вождей и рисовать картины вроде Последний патрон, у них и вправду получилось. Только вот под странной иронией истории над гробом Хрущёва делали именно разнесённый им в пух и прах Ернст неизвестный и Борис Жутовский. 17 декабря того же года дом приёмов правительства на Ленгарах встречал с интеллигенцией. Хрущёв то заводится, или его заводят, то успокаивается после того, как с ним спорят ивтушенко, Оренбург и даже Степан Щипачёв, защищавший стадионную поэзию в ноябре 1962-го прошел первый вечер поэтов во Дворце спорта в Лужниках, и уже состоялись поэтические встречи в Политехе, увековеченные в заставе Ильича Хуциева, то опять заводится после выступлений консерваторов Грибачева. Космополитизм есть один из троянских коней американской идеологии, а назначение таких коней известно. Или Серова, глава Академии художеств. «Ваше ничтожное меньшинство!» Что же вы будете ссылаться на этих буржуазных снобов, которых тоже ничтожное меньшинство? И уже под конец Хрущёв вдруг снова вспомнил художника Жутковского. Когда я к этим художникам, так сказать, новаторам пришёл, то там довольно приличный молодой человек выставил картину. И тоже назван автопортрет Жутковский. Вы извините, может быть, за некоторую грубости, я хотел вот взять два автопортрета поставить рядом и сказал, чтобы мне подготовили, но сейчас уже некогда лист картона, вырезать дыру, и если эту дыру наложить на автопортрет этого Жутковского, отойти метра на 4 и спросить вас, какая часть тела человека показана здесь. Весёлое оживление. Да, товарищи, 95% ошибётся. Весёлое оживление. Кто скажет лицо, а кто скажет другое, потому что сходство. Весёлое оживление, смех это живопись. Расшифровка сайта svoboda.org Минюстом РФ Радио Свободы признано иностранным агентом. Ну а уже 8 марта 1963 года, когда в Свердловском зале Кремля снова происходило общение с той же самой интеллигенцией, досталось и Андрею Вознесенскому и Василию Аксёнову. Вы нам мстите за расстрелянного отца? Мой отец жив. Как же и тому же неизвестному. И опять, а кого изобразил Жутовский? Урода! Посмотрев на его автопортрет, напугаться можно. Потом Жутовский назовёт это векселем от истории, который надо было оплатить, доказав, что он хороший художник. Оплатил сполна. И среди его работ из цикла «Последние люди империи» потрясающий карандашный Никита Сергеевич. Карандашиками Борис Иосифович мог творить чудеса и чёрными, и цветными. Но вернёмся к событиям 1 декабря 1962 года. Слухи о московской выставке ходили разные. То ли Сослов это всё устроил, чтобы Ильичёва досадить, то ли наоборот. Основными бенефициарами в любом случае стали советские придворные художники. Ильичёва-то вскоре при Брежневе сослали в Замои министром иностранных дел. Свою коллекцию картин или часть её он передаст потом в Краснодарский музей. Там и Крамской, и Айвазовский, и Поленов, и Саврасов. Как мог чиновник, пусть и высокопоставленный, это все собрать? В 1971-м Жутовский помогал неизвестному при поддержке сына Хрущева Сергея работать над черно-белым надгробием и головой первого секретаря. Покрыли каким-то секретным лаком голову от старения. Все равно не помогло. А чёрно-белая идея сработала. Хотя по нынешним временам Никита Сергеевич, отрицательный персонаж, расшатал основы. У тех, кто отливал его голову, и у миллионов людей осталась благодарность за главное десталинизацию. А так, конечно, Хрущёва мотало из стороны в сторону. Он был человеком своей эпохи, с той биографией, которая у него сложилась, с теми взглядами, которых он придерживался с теми вкусами, которые сформировались в том же декабре в Доме приемов. Я не хочу обидеть негров, но вот, по-моему, эта музыка все-таки негритянская, джаз. Почему мы должны взять на вооружение джазовую музыку? Скажут, что это новшество. Ну, а как тогда назвать этот танец? Свист или твист? В том же 1962-м расстрел в Новочеркасске. И в то же время после того, как к нему прорывается Александр Твардовский с Иваном Денисовичем, публикация Александра Солженицына, которого Хрущев ставит в пример непутевым художникам, поэтам и писателям, потому что правильно показан рабочий человек. В марте 1963-го он даже заставил будущего изгнанника и Нобелевского лауреата встать и показаться публике под аплодисменты. В том же 1962-м Карибский кризис, про который 17 декабря он скажет «Борьба не терпит компромиссов. Нет компромиссов в борьбе. С Кеннеди мы пошли на компромисс, тоже разумный. Это было правильно. Но это не может быть перенесено на практику жизни нашего общества. Поэтому здесь компромиссы невозможны». И в то же время добро на публикацию в «Правде наследников Сталина» Евгения Евтушенко. Куда ещё тянется провод из гроба того? Нет стали не умер, считает он смерть поправимостью. Мы вынесли из мавзолея его, но как из наследников Сталина Сталина вывести? И вот манеж, крывы излияние в мозг, как тогда шутили заморски в культуре. Ещё одна версия отыгрывался Хрущёв за карибский кризис, который шёл поражением хотел показать, что противостояние двух систем не закончено, а обостряется. Но ведь жаловался же он в те же месяцы посланцу Кеннеди Норману Казинсу, что ни всё решает сам, что вынужден в своём президиуме ЦК бороться со сторонниками войны и консерваторами. И тогда же в марте 1963 года, когда он разносил в очередной раз интеллигенцию и Вознесенский с Саксёновым не знали, что с ними теперь будет, Подожники после манежа тоже не спешили расходиться, чуть ли не арестов ждали. Столь же яростной критике на заседании Совета обороны были подвергнуты военные. Малиновский и Гречка жаловались: не хватает солдат, слишком малочисленно поколение родившихся в войну, надо срок службы увеличить до 4 лет и забирать студентов. Хрущёв распылился не меньше, чем в разговоре с интеллигенцией. И вдруг выяснилось, что он прекрасно понимает катастрофические последствия этих предложений для экономики и демографии. Кто кому служит? Армия народу или народ армии? Неужели вам не приходило в голову, сколько пользы могут принести стране молодые люди за этот лишний год? Ничего себе, хорошо придумано. Мы тратим миллиарды на подготовку нужных стране специалистов, а вы предлагаете их взять за шкирку и отправить маршировать. В свой день рождения в апреле 1971-го Хрущев, взяв руку Жутовского, как вспоминал художник, в свои маленькие ладошки сказал, «Вы не держите на меня зла. Я как в манеж попал, не помню. Кто-то меня затащил. Я хожу, хожу, и тут кто-то из больших художников, вот она провокация, говорит мне, Сталина на них нет. Я на него так разозлился, а стал кричать на вас». А потом люди этим воспользовались. Вот и всё объяснение, очень точное от участника событий. Столько десятилетий прошло, а всё Сталина на нас всех нет.